Неуютная жидкая лунность И тоска бесконечных равнин. Вот что видел я в резвую юность, Что, любя, проклинал не один. По дорогам усохшие вербы И тележные песни колес, Ни за что я теперь не хотел бы, чтоб мне слушать ее привелось. Равнодушен я стал клочугом, и очажный огонь мне не мил, даже яблонь весеннюю в югу, я за бедность полей разлюбил. Мне теперь по душе иное, и в чехоточном свете луны через каменное и стальное вижу мощь. Я родной стороны Полевая Россия Довольно волочиться Сокой по полям Нищету твою видеть больно И березам, и тополям Я не знаю, что будет со мною. Может, в новую жизнь не гожусь Но и все же хочу стальную Видеть бедную нищую Русь И, внимая, Моторному лаю в сон ми вью, в сон ми бурь и гроз Ни за что я теперь не желаю Слушать песню тележных колес